Елена Анатольевна вздохнула, тихо произнесла: "Я не хочу перед тобой оправдываться. Поздно да и бессмысленно. Но я считаю, ты должна знать, почему я это сделала, почему оставила тебя в роддоме". Маша молчала. Кривцова продолжала свою речь, в ней в голову не приходило что все это подстроил Макар. И эти страшные диагнозы никогда не существовали. Я считала, что родила безнадежного инвалида и была уверена, то, как я поступила, — единственный возможный выход. Иногда, правда, думала, а может, надо было забрать тебя, несмотря на все эти жуткие болезни. Но что бы из этого вышло? Я девчонка совсем. С родителями мы жили плохо, Мишаня тоже молодой мальчик, денег нет. Ничем облегчить твои страдания я все равно бы не смогла. Врач ведь сказала, ребенок все равно умрет. Дала тебе от силы год жизни. Маша пожала плечами. Даже если ситуация была безнадежной, я бы провела этот год в семье и в любви. Только и всего. Да не было бы никакой любви, и семьи тоже не было, вздохнула Кривцова. Зачем себя обманывать? Лиза мне как-то сказала нехарактерное для ее возраста слово Мезопедия, усмехнулась дочь. Патологическая ненависть к собственным детям. Сказала про вас. Нет. Спокойно возразила мать. Ненависть — это совсем не то слово. Правильнее сказать равнодушие. Мне было просто все равно. И тогда, и потом. Даже никогда не интересовало меня, поправилась ты или умерла. Я вообще заставила себя забыть что у меня когда-то был ребенок, и других детей я тоже не хотела. Меня Макар рожать уговорил, вбил себе в голову, что ему обязательно нужен наследник. Да и не надо было вам рожать. Горько усмехнулась Мария. Получилось бы куда честнее. Может, ты и права. Легко согласилась Кривцова, но я ждала. А вдруг когда-нибудь я все-таки окажусь способна на материнские чувства, замирание сердца, восторг, что ребенок, плоть от моей плоти, не дождалась. Есть женщины, что созданы для материнства, а есть такие, что нет. Это факт, и придется его признать, признать нам обеим. «Ну что ж, по крайней мере, вы честны», — вздохнула Мария. Елена Анатольевна задумчиво взглянула на нее и продолжала. «Хотя вот смотреть на тебя мне приятно, мне скрою. Ты красивая, спортивна, умна. Даже жаль, что не я тебя такой вырастила». «Зато никаких бессонных ночей, никаких детских болячек и подростковых безумств», — в тон ей произнесла Мария, — «готовый и успешный ребенок, очень удобно и твердо добавила, я на самом деле очень рада, что моей подлинной матерью оказались не вы». «А зачем тебе вообще нужно было меня искать?» с любопытством произнесла Кривцова. Но сначала, как и все дети, я думала, что мама обрадуется, когда узнает, что я жива. Потом выяснила, кто вы и какое положение занимаете, и поняла, что давно вы о том ребенке забыли. И мне просто любопытно стало, а какая она, моя родная мама, безупречная, как в журналах по телеку. Или обычная женщина? Ну и понять, конечно, хотелось, почему вы меня бросили. — Если бы я знала, что ты здорова, я бы не оставила тебя никогда, — твердо заявила Елена Анатольевна. — Да нет. Наоборот, спасибо вам, что оставили. Грустно усмехнулась Маша. Меня удочерили... Замечательные люди. И я хотя бы узнала, как это здорово, когда тебя любят. Они спихивают на нянек, как Лизу. — Ты тоже умеешь быть безжалостной? — спокойно констатировала Кривцова. Мария печально улыбнулась в ответ. — Ваша кровь и задумчиво произнесла «Мне только что позвонила подруга, она ведет светскую хронику, и сказала, что Макар погиб, взорвался на своей яхте, это правда?» «Я что-то об этом слышала», — усмехнулась Елена Анатольевна и равнодушно добавила «но подробностей не знаю». «А я ведь вчера вместе с ним на царевне была». Небрежно молвила Маша. — Что? Кривцова побледнела. Сначала четвертого до половины пятого. А потом меня Володин домой отвез. — До половины пятого. Машинально повторила Кривцова и вдруг спросила. — А где ты садилась на борт? — В яхт-клубе? — Нет, — покачала головой Маша. — Меня Володин на какой-то причал подвез? — Супруг ваш к нему уже на яхте подрулил. Очень это эффектно выглядело. — Во сколько это было? — не отставала Елена Анатольевна. — Ну, я же сказала, где-то в половине четвертого, до минуты не помню, а на берег ты сошла? — Где-то через час. И тут Кривцова закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись. — Маша... Внезапно всё поняла и потрясённо вымолвила. — Это вы? Вы устроили взрыв? Елена молчала. — Вы убили Макара за то, что он обманул вас, за то, что придумал эти неизлечимые болезни и вынудил вас... «От меня отказаться?» Однако Кривцова уже взяла себя в руки, отняла от лица ладони, взглянула на Машу и равнодушно молвила «Я не понимаю, о чем ты говоришь». На губах ее мелькнула усмешка «Раз вы отомстили ему за меня, значит, вы меня все-таки любили по-своему». — пробормотала Мария. — Только я вчера весь день провела на конференции по фитнесу. Покачала головой бизнес-вумен. Участвовала в мастер-классах, делала доклад и снова еле уловимо усмехнулась, твердо добавила. — Я понимаю твои намеки, только убивать Макара мне было невыгодно. Я и так его уже уничтожила. — Что вы имеете в виду? — Опешила Мария, и Кривцова рассказала все, что знала про убийство, которое задумал ее муж и осуществил его адвокат. — А ведь я тоже догадалась, — воскликнула Маша, — что Нурлан приезжал в ваш дом оба раза, и в ту ночь, когда Настю убили, и когда Костика тоже и про то, что он кого-то с собой привозил, поняла. — Ну что ж, — улыбнулась Елена, — это естественно, что мы с тобой в одном направлении мыслим. Родные все-таки люди, и не глупые, и наша с тобой идея оказалась абсолютно верной. Только что-то доказывать смысла уже нет. Заказчик-то все равно мертв. Маша задала еще один вопрос. — А откуда вы узнали, ну, что я ваша дочь? Кривцова призналась. Мне позвонила Познякова из «Идеальной няни». Поделилась своей версией, ну, что ты якобы ребенок Макара. Ну, и я, конечно, сразу все поняла. Но Машу, Волновало и еще кое-что. Она прерывающимся голосом спросила, «Скажите, а мне можно будет видеться с Лизой?» «А ты хочешь ее видеть?» В голосе Кривцовой прозвучал искренний интерес. «Да», — твердо ответила Мария. «Ваша дочь, моя сестра, она удивительная девочка». Я очень к ней привязалась и очень ее люблю. «Ну что ж, если ты пообещаешь, просто пообещаешь, что будешь молчать, возвращайся». Усмехнулась Елена Анатольевна. «Твое место свободно, но хотя да, у тебя же защита диссертации на носу, ну, значит, просто приезжай в гости». На полставки. Ну, на два дня в неделю. На любых условиях, как захочешь. Она тяжело вздохнула и добавила, тем более, что я сегодня видела Лизу. Она проплакала всю ночь из-за того, что тебя нет. Я попыталась ее утешить, но не смогла. — А вы знаете, — задумчиво произнесла Маша, — иногда мне кажется, что ваша дочь догадывается. Хотя я обо всем молчала, клянусь вам, но Лиза меня несколько раз сестрой назвала. Я ей так говорить нельзя, но она только злилась. Сестра и все. Я так хочу. Тогда не отказывайся от нее. Твердо произнесла Кривцова. Не бросай. Не надо повторять мои ошибки. Маша улыбнулась, чуть было не вымолвила. Хорошо, мама, как скажешь. Однако слова замерли на губах. Какая мама! Чужая, расчетливая, жестокая женщина. Но все-таки нашла она ее не зря, хотя бы поняла, что мама у нее одна, и зовут ту совсем не Еленой.